Возможность телесно наказывать превращалась на Руси нередко в настоящую страсть к истязанию. Страсть, находящую в себе полное объяснение лишь в планомерной истории развития телесных наказаний в России. Эта страсть в своей заразительности доходила до того, что перед самой отменой крепостного права в некоторых губерниях, как, например, в Херсонской, было, по воспоминаниям Скальковского, поголовную влечение рогами. Причём по роли на трубку, на две трубки и так далее, то есть сечение должно было продолжаться, пока помещик выкурит определённую дозу табаку. История телесных наказаний в России даёт ключ к пониманию таких типов, какие, например, правдиво выведены Антоном Чеховым в его рассказах Трифон за яблочки и других. особенно жуток и предостерегающий показателен первый из рассказов. Его бы наказать, чтоб всю жизнь помнил, говорит некий розголюпщий глов, ревниющий трифон к своей сожительнице. Выпороть бы как прежде, разложить на конюшне, и это в 10 рук, сема и овамо. «Ты его порешь, а он просит и молит, а ты стоишь около и только руки потираешь, так его шибче, шибче!» Ее, то есть сожительницу Щеглова, около поставить и смотреть, как у ней на лице. «Ну что, матушка, а-а-а, то-то!» Рассказ кончается тем, что, растравивший свое воображение поркой Трифона, Щеглов не выдерживает искушения, И уговаривает Трифана: "Трифа, Триша, я тебе одно только слово скажу. Прошу и умоляю тебя подлица на старости лет, голубчик. Ну, видишь ли, я тебе четвертную дам, и даже, ежели желаешь, жаловы не прибавлю. 30 рублей дам. А ты дай, я тебя выпорю. Рази" «Разик, выпарю и больше ничего!» Отмена телесных наказаний не ознаменовала, конечно, отмену привычки и страсти к ручным расправам. История же этих наказаний раскрывает во всей полноте тот возмутительный дух, раз воспитавшись в котором, народ не мог потом освободиться от гнета развращенных чувств так же мгновенно, как был подписан акт, об отмене причин этого развращения. Пробегая мрачные страницы истории интересных наказаний, мы убеждаемся с каждой строкой всё больше и больше, что из бездны не выкарабкиваются сразу, и что переход от тьмы к свету невозможен без промежутка ослепления. Человек аккомодируется к самым, казалось бы, ужасным условиям существования. И лучше ему часто не кажется таким, только в виду необходимости затраты новых сил для акамодации. История отмены телесных наказаний в России лучше тому доказательство.